Часть седьмая. Гости съезжаются. Заскрипела деревянная лестница. Кабаччик распахнул двери. По лестнице входили смотрители интендантского склада Евлампи Тихоночка Кунцов и акцизный чиновник Петр Осипович Мальчевский. Каждый из них нес в руках по большому булочному кренделю. Кокунцов был уже человек, переступивший сорокалетний возраст, с черными нафабленными усами, с сизовато-красным носом и по типу напоминал кавалериста старых времен, хотя никогда им не был. Мальчевский был белокуренький молодой человек лет двадцати пяти, с маленькой бородкой, с прищуренными красноватыми узенькими глазками. «А уж я-то ждал-ждал да и заждался». — возгласил кабачик, сияя улыбкой. — Милости просим, гости дорогие, милости просим! — Дорога-то уж очень плоха. Ехали, ехали, конца нет, — пробасил смотритель. — Весь загривок им щеку кулаком продолбил. Да ведь что ж поделаешь-то, если лошади не едут? — С именинницей. — С дорогой именинницей! — — проговорил тоненьким тенарком и несколько присюсюкивая акцизной. — А вот позвольте вам передать хлеб-соль имениннице, — протянул он кабачику Крендель. — По-настоящему на именины к даме нужно являться с конфетами. Но вы ведь сами знаете, городишко то у нас какой. Деготь, кнуты и баранки достать можно, а вот насчет деликатесов это ах оставьте. — Только вот два кренделя булочник и взялся сделать, — прибавил смотритель. — Предлагал нам сливочный пирог смастерить, да как его привезешь по этой дороге? — Да что вы, что вы, Яблан Петихоныч, и это-то совершенно напрасно, — отвечал кабачик, принимая крендели и кладя их на стол. — Принимай пальты-то от господ, чего вы на суд ковыряешь? — крикнул он мальчишке. — Петр Осьпич, позвольте, он возьмет ваше пыльтецо. А насчет кренделей, ну, право напрасно. — Что за напрасно? Без хлеба, соли — порядок. Уж не знаю, только не померили ли мы их в дороге, — говорил акцизный, вынимая гребенку и причесываясь. — Еще раз здравствуйте, — расшаркался он. — Позвольте уж расцеловаться. Кабачик растопырил объятия заключил в них сначала смотрителя, чмокнулся с ним троекратно в губы и потом тоже проделал с акцизным. Прошу покорно в гостиную, пригласил он, шагая размашистой походкой и крутя ус, вошел в гостиную смотритель, вошел и акцизный, вздевая для чего-то нанос пенсны в черепаховой оправе. В гостиной стояли кабачица и дочь кабачика. Дочь зарделась, как мака, в цвет и несколько спряталась за спину матери. Начались рекомендации. Смотритель расшаркался по-кавалерийски и, обратясь к дочке кабаччика сказал. — Не полагал я, что в деревенской глуши может существовать такой душистый цветок. — Ах, что вы! — жеманилась дочка кабаччика и закрылась носовым платком. — В деревенской-то глуши розы и фиалки и благоухают, — поддержал смотритель акцизный. — Пожалуйста, оставьте. Разве это можно? — зарделась дочь. — Садитесь, пожалуйста, — приглашала гостей кабачица, указывая на диван. «Не — Не-не-не, — замахал руками кабачик. — Прежде чем усаживаться, прошу покорно к столу и закусить с дорожки. — Явлан Петихонович, вы какую пьете? — Всякую-с, я человек всепьющий. Да уж было дело, и то уж по дороге в два места заезжали погреться. — А теперь у нас в третьем погреетесь, — проговорила кабачица. — Ну, ежели дама просит, не могу отказать. Опять шаркнул смотритель, налил рюмку водки, произнес — С ангелом. И ловко опрокинул ее себе в рот. Выпил и акцизный. «Воображаю, как вам скучно бывает здесь по зимам!» Начал он, прожевывая бутерброд и обращаясь к дамам. «Наш городишко совсем несчастный, но у нас все-таки есть клуб». «Да, где лупят друг друга по сусалам», — перебил его смотритель. «Но ведь это уже не всегда-с, а кроме того в буфете». Действительно, у нас были в буфете такие случаи, но в зале приличное общество, кавалеры и дамы. При дамах в столовой дрались и даже одной даме наколку на страну свернули. Ну, помните, Иван Птихнович, это было давно в прошлом году, а вообще у нас на танцевальных вечерах не дурно. Кроме того, у нас бывают благородные спектакли». Я не понимаю, почему Платон Алексеевич ни разу не привез вас к нам в уезд, чтобы повеселиться в клубе. Я член клуба и с наслаждением доставлю вам билеты. Дочка кабачика слушала и млела. Кабачица перебирала фалборку на платье и говорила. — Ну где уж нам? Ну куда уж нам? На деревянной лестнице слышался гулко раздававшийся стук. Похоже было, как будто бы по деревянному мосту проходила конница. — Это должно быть спогоста, — произнес кабачик и бросился в прихожую. Там уже сморкались и кашляли, шуршали туго накрахмаленными юбками, сбрасывали с ног калоши. Сквозь полуотворенную дверь виднелось особенное многолюдие. Это были гости спогоста в числе двух семейств. Их сопровождал и учитель. Кабатчик пятился в гостиную и приглашал гостей. — Пожалуйте, пожалуйте, — говорил он. Первым вошел в гостиную, держа левую руку на желудке батюшка, отец Михаил, в темно-зеленой шерстяной рясе. Седенькая бородка его была расчесана, редкие с проседью волосы припомажены и казались как бы прилипшими к голове. За ним следовала матушка в синем платье и чепце с желтыми лентами. За матушкой Попадьёй выступила дочка, Поповна, молоденькая девушка в розовом платье и вязаных ажурных перчатках на руках, а за Поповной шел ее брат, неуклюжий, рослый, скуластый семинарист в черном сюртуке. Вошло в гостиную семейство священника и показалось семейство диакона. Оно также шло гуськом, имея впереди самого диакона. Диакон был бездетный, но зато с ним пришла его своячница, пожилая девица, сухая, сильно накрашенная и с розой в редких волосах. В дверях из прихожей в гостиную стоял учитель в сюртуке в высоких охотничьих сапогах, делал какие-то жесты и не решался войти в гостиную. «Вот, батюшка, позвольте вас познакомить», — начал кабатчик, подводя священника к смотрителю и к акцизному. «Дорогие гости из уезда, Евлан Петихонечко Кунцов и Петр Осипович...» «Очень приятно, очень приятно», — забормотал священник и протянул руку, но в это время из прихожей раздался нетерпеливый возглас учителя. «Батюшка, да что ж вы, ведь я жду». — Что такое, что такое? — подскочил к учителю кабачик. — Отец Михаил обещался здесь обменяться со мной сапогами и забыл, — шептал учитель. — Ведь не могу же я войти в этих сапогах в гостиную. Я не в рясе, я в сюртуке, у меня ноги на виду. — Так а зачем же вы дома не обменялись? — спросил кабачик. — Да он до тех пор не хотел меняться, пока вы мои сапоги духами не надушите. Ведь вы, Платон Алексеевич, обещались. Кабаччик досадливо крякнул. Ах, как же это все неловко, как неловко, просто из рук вон. На самом интересном месте вы батюшку отрываете, проговорил он. Да ведь сами же вы, Платон Алексеевич. Мил человек, да ведь это же нужно было сделать-то по секрету. Я и так, Платон Алексеевич, по секрету. Священник обернулся и увидал учителя. Тот манил его. — Ох, да, про обстоятельства-то я и забыл, — тронул он себя указательным пальцем по лбу. — Сейчас, сейчас, — прибавил он, кивая учителю, и отправился в прихожую переобуваться. Еще два гостя Минут через десять учитель уже шагал большими шагами по комнатам кабаччика, поздравлял хозяйку дома с ангелом и хозяйскую дочку с именинницей. На ногах его были тонкие сапоги, взятые от священника, и брюки на выпуск. Кабаччик и учителя познакомил с гостями из уезда, а когда учитель отошел к дамам, то сказал про него смотрителю — Умнейший человек, но у фоноберие в голове чрезвычайное. — Это уж все ученые люди, — кивнул смотритель и спросил. — Пьет? — В том-то и дело, что не пьет. То есть так вот рюмку две-три выпьет. Но говорит, бог знает, что иногда говорит. Тут как-то пил у нас чай, и вдруг стал жене рассказывать, что на небе есть псы. Такая, говорит, звезда, и на ней псы. Жена, разумеется, в ужас. Псы, говорит, змеи и драконы. Да, ум за разом зашел, зачитался. Именно. Есть у нас тут полоумный помещик Жгутов, так вот все от того книги берет. Раз, что же жене-то рассказал? Мне-то он боится рассказывать, потому что я его на первых же словах оборву. — Ежели, говорит, выстрелить из пушки в солнце, то пушечное ядро будет лететь триста лет. — Какой вздор! — покачал головой смотритель. — Ежели бы это было возможно, то неужели же наше артиллерийское ведомство не испробовало бы этого? Кабатчик недоумевающе посмотрел на смотрителя. Он не ожидал такого ответа. — Нет, я иван в к тому, что разве можно так выражаться, чтобы в божье солнце стрелять? — Опять же, псы и змеи на небе, — сказал он. — Медведица-звезда есть, это я доподлинно знаю. Большая медведица называется. — Так опять-таки медведица, чистый зверь, а не пес и не змея. — А о себе-то, господи, боже мой, какое мечтание! я говорит погряз в дикой трущобе мне говорит не тут место и другой у нас в селе такой же есть только уж что то совсем полоумный писарь волосной писарь во первых пишет стихи какие то непонятные ну да уж это бог с ним стихи его никто не слушает а заговорит то приведи ты самого ученейшего человека никто не разберет о чем — Идеал, возвышенная душа... Короче говоря, не разбери, пойми, что бормочет. Я человек все-таки образованный, напоировался когда-то, служивший около графов и других аристократических господ. Много на своем веку мудреных слов слышал, но когда писарь говорит, решительно ничего сообразить не могу. Бред, бред и бред. — Так, может быть, и в самом деле с ума спятил? — спросил смотритель. — По-моему, спятил. На вид приличный, чисто одемшись и даже франт, но слова, слова совсем полоумные. — Да вот вы его увидите. Он будет у меня. Нельзя было не пригласить. К тому же он молодой человек, а у меня будут танцы. — Ха, даже танцы? — Двух жидов-музыкантов от вас из уезда нанял. Пусть играют. А насчет писаря я вам вот что скажу, ведь это уже умора. Выдавал он у нас тут паспорт в волосном правлении одной крестьянской девицы. Ну, вы знаете, как там пишут, порядок известный. Лицо чистое, нос прямой, глаза серые. Так а что же он-то написал? Там, где лицо, вдруг он пишет «идеал», нос римский. Позвольте, разве может быть римский нос у русской девки? «Да неужели?» — удивился Смотритель. «Врать не стану. Еще хорошо, что старшина успел заметить, когда паспорт подписывать стал. Да еще и спорит насчет носа. Это, говорит, так надо. Э, Еблан Петихоныч, еще по рюмочке!» Смотритель развел руками. «Что ж, рюмка не повредит», — сказал он. «А только уж выпьемте теперь вместе с вами». «Пью я в умолении. Наше дело такое, что нельзя тому много пить, кто пятийным товаром торгует. Ну, с дорогим гостем, пожалуйста. Тогда уж я и других гостей приглашу». Кабаччик созвал мужчин к столу с закуской и выпил. С ними пил и учитель. Он тотчас же шепнул кабатчику. «А я, Платон Алексеевич, к вам с жалобой». «Что такое?» — спросил кабатчик. «Вслух нельзя». «Пожалуйте к сторонке. Дело вот в чем. Я вот теперь в сапогах отца Михаила, но знаете, что и помимо сапогов я мог бы не попасть к вам на бал? Нас! И всему этому делу ваш целовальник причиной», — рассказывал учитель. «Вот эти черные брюки, надо вам сказать правду, у меня немного пообтрепались снизу. Думаю, бал у Платона Алексеевича, танцы, надо быть поприличнее одету». — Чудесно! И отдаю я эти брюки в починку нашему деревенскому портному Луке. А он ведь пьяница известный, возьми да и заложи брюки-то за вино вашему целовальнику Матвею. — Да не может этого быть! — сказал кабачик, весь вспыхнув. Ну, — как не быть, коль я только заставил вашего Матвея отдать мне брюки. — Да еще и не сознается, что от Луки брюки мои в залог взял я пьяного луку сволок с койки и притащил в кабак. Так когда тот начал его уличать, он только тогда и сознался, что брюки мои у него. — Это помимо меня, помимо, — бормотал кабачик. — Я строжайше запрещаю брать что-нибудь в залог. Отдали вам все-таки брюки? — Да вот они, на мне. Иначе в чем же я пришел бы? У меня всего одни брюки только и есть, которые можно выпустить поверх сапогов. Но Матвей мне брюки без выкупа не отдавал, и уж только тогда отдал, когда я объяснил ему, что иначе не могу быть у вас на балу и хотел идти к вам жаловаться. — Ох, мерзавец, мерзавец, — шептал кабачик. — Да, конечно же, мерзавец. Вдруг чужие брюки у пьяного портного в залог за вино принимать? Вы ему все-таки скажите. — Ругательски изругаю, как собаку. Но только вы, пожалуйста, не рассказывайте никому сегодня об этом. — Да зачем же я буду рассказывать? Я только вам сказал. У человека всего одни брюки, он отдает их починку и... — Да уж довольно, довольно. Кончите, бога ради. В дверях из прихожей в гостиную стояла тощая маленькая фигурка волосного писаря Флегонта Михалча в пиджачной коричневой паре и светло-синем галстуке и кланялась. Писарь, как и всегда, был тщательно напомажен и причесан и держал в руке новый картуз с глянцевым козырьком, а в картузе, свернутый в трубочку, листик почтовой бумаги, перевязанный розовой тесемкой. — О, Флегонт Михалч, прошу покорно! — заговорил кабачик, оставляя учителей, подходя к писарю. — С именинницей, Платон Алексеевич! — отвечал писарь и, отыскивая взором по комнате хозяйку, спросил. — А где же именинница? — Она в спальне с дамами. Пройдите туда. Нет, — нет. Потрудитесь их вызвать сюда. Я написал им поздравления в стихах и желаю прочесть в честь их при всей публичности. — До да полночи. Зачем это, Флегон Михайлович, полночи поморщился кабачик. — Дайте же возвышенной душе поэта излить чувства даме! Писарь стоял посреди комнаты, ни с кем не здороваясь, и ждал. Кабачик отправился за женой. В гостиную кабачика явилась и спальная кабачица, и собрались все гости. — Прошу, господа, присесть! — говорил писарь. — Таисия Кондратьевна, прошу вас сесть на почетное место, на диван, — обратился он к жене кабаччика. Сам он стоял посреди комнаты и, заложив пальцы рук между пуговицами своего жилета, обводил всех присутствующих глазами. Маленькая фигурка его была очень комична. Наконец он обернулся к Кабаччице и начал декламировать стихи. Здесь, среди дикости селения, Среди невежества глуши, Вам выражаю без сомнения Мой вопль Таиса от души. В день ангела для вас священный Примите мой привет. Я человек неопределенный, На деле писарь, но поэт. Души возвышены ищу я, И в вас я душу нахожу. Вы, женщина, и поняли поэта, Ах, дай вам, Боже, многие лето!» Писарь поклонился и подал кабачице, свернутой в трубочку и перевязанной розовой тесемкой Листик почтовой бумаги. «Здесь все это написано, Примите в дар от поэта сказал он. Присутствующие гости одни улыбались, другие хранили серьезное молчание. Первым заговорил священник. — Прекрасно, прекрасно, это делает вам честь, — произнес он, обращаясь к писарю. — Совсем безграмотные стихи и никакого смысла в них нет, — шепнул диак учитель. — Позвольте. «Тут важно расположение в день кезаименитства», — отвечал тот. К писарю подскочил акцизный чиновник. «Батюшка, да вы поэт не на шутку. Позвольте познакомиться. Служащий по акцизу Мальчевский», — отрекомендовался он. Отрекомендовался и писарь, и прибавил. Дас, поэзией занимаюсь, но здесь, в глуши, среди дикого невежества... Не перед кем изливать ее. — Да вам бы печататься! Сколько есть журналов, которые нуждаются в стихах? Посылался в несколько редакций, но там, очевидно, интриги против новых поэтов. Пошлешь и оставят без внимания. Кабачица сидела и просматривала развернутый листок, на котором стихи были написаны красными чернилами. Заглядывал в листок и смотритель интендантского склада. — Почерк прелестный, министерский, — сказал он, и, обратясь к кабаччику, спросил. — Скажите, пожалуйста, он вам близкий родственник? — Да что вы, что вы, даже седьмой водой на назваться не может, совсем чужой, — дал ответ тот. — А как же он тогда вашу супругу так фамильярно Таисой называет? отчества Да ну вот поди ж ты! Кто ж его подлеца знает? Смотрю я на это дело так, что он полоумный. А, впрочем, я ему сейчас подковырну шпильку, чтобы на будущее время этого не смел. Кабачик сделал движение к писарю, но священник остановил его. — Оставьте, оставьте, Платон Алексеевич. — «Это поэтическая вольность», — сказал он. «Вы думаете, что ничего?» «Да, конечно же, ничего. В стихах это допускается». «Однако ведь он может так и без стихов брякнуть. Вон люди-то уже заметили. Нет, я все-таки предостерегу его, чтобы уж без стихов он не смел». «Помилуйте, я жду к себе господина Станового». Вдруг он также брякнет моей жене при нем, и тогда тот Бог знает, что может подумать. Таиса, Ха. почтенную даму, и вдруг просто Таисой. Это он при посторонних людях может тень навести. Подумают, что тут шуры муры какие-нибудь, а там и пошло и пошло. Убросьте, бросьте, Платон Алексеевич. Нет, батюшка, этого нельзя бросить. Я наше село знаю. Попадет им на зубок, и тогда аминь. Еще хорошо, что он без побивальной бабки это сказал. А будь-ка тут наша побивальная бабка, ну, сейчас бы и разнесла по всему уезду. — Таис Кондратьевна, я прошу вас эти стихи сейчас спрятать и уж больше никому не показывать. Дас? обратился кабачек к жене. — А чего? — Спрячьте, коли вам говорят умные люди. — Кабатчик подошел к писарю, отвел его в сторону и начал. — Я вам, фригонт Михайлович, очень благодарен за стихи, но от чистого сердца, Платон Алексеевич, — перебил его писарь, — действительно, у Таисы Кондратьевны, как у дамы, тоже возвышенная душа. — Позвольте, позвольте. — Нет, я к тому, что сколько раз я читал им мои стихи, и они очень сочувствовали. — Да дайте же мне это сказать! — возвысил голос кабачек. — Что такое, что такое? — спросил писарь. — А то, что с какой стати вы вдруг жену мою Таису Кондратьевну просто Таисой называете? Вы ведь ей не сват и не брат. — Ах, вот вы о чем! Я, Платон Алексеевич, об этом уже думал и целые два дня мучился, чтобы Таису Кондратьевну вернуть. Но, представьте вы себе, тогда стих не выходит... — Я уже и так, и сяк. Нельзя Таису Кондратьевну. — Нельзя, так и не надо бы и вовсе писать. — Хотелось вопль души изобразить, Платон Алексеевич. А только это ничего, и вы не беспокойтесь. — Вы говорите, что ничего? А между тем нашлись уже люди, которые заметили и осудили. Вон, смотрите, Евлан Петиханович, Он сейчас заметил, обращается ко мне и спрашивает про вас... «Скажите, — говорит, — он вашей супруге приходится родственник?» «Это Платон Алексеевич от дикого невежества». «Как от невежества? Как вы смеете это говорить?» «Смотритель образованный человек, служит на коронной службе, живет в городе, а вы вдруг про него, что он от дикого невежества». «Это ничего не обозначает, — Платон Алексеевич». «Бросьте, оставьте, не вам судить заслуженных людей». «А я вам вот что скажу. Стихи уж бог с ними, хотя мне очень обидно, что вы в них мою жену без отчества Таисой называете. Но я вас всепокорнейше прошу, чтобы вы не вздумали ее так называть и в разговоре». «Да что вы, Платон Алексеевич!» — покраснел писарь. «Да кто ж вас знает? Если вы на бумаге, так можете и на словах. На бумаге-то ведь тоже вот написано Таиса. Я читался, я видел». А бумага вещь важная, дас. На бумаге ваша рука, дас. А где рука, там и голова. Ну не мог же я в бумагу написать, Таисе Контротьевна, если стих не выходит. До этого мне дела нет. -с. Что такое стих? Плевать мне на стих. А вот вам мой сказ: Я не желаю, чтобы вы больше мою жену Таисой называли. Зовите ее по имени и отчеству, как это во всех деликатных домах полагается. Писарь пожал плечами и произнес. — Ежели вы, Платон Алексеевич, так обиделись, то, пожалуй, я и совсем от вас уйду. Я к вашей супруге с возвышенной душой, а вы... Кабачик вспомнил, что писарь зван для танцев и есть считанный кавалер, а потому тотчас же смягчился. — Ну, зачем же уходить-то? — понизил он голос. — Уходить не след потому как я вам все это говорю по-дружески и только ради того, чтобы сплетня какая не вышла. Но все-таки я вас очень прошу, не называйте жену Таисой». «Странный вы человек, Платон Алексеевич». «Ну, довольно, оставьте. Вон урядничек пришла. Хорошо, что все это без нее совершилось, а услыхала бы она такой, ой-ой, как по всей волости-то процедила бы». Сквозь отворенную дверь из гостиной в прихожую можно было видеть, как урядничиха отряхивала свое платье. Сзади нее стоял урядник и крутил ус. Урядник и старшина Урядник и урядничиха входили в гостиную. кабачек тотчас же подскочил к ним. — Что ж так поздно, Никит Парфенович, обещался пораньше и вдруг до сих пор промешкался, — обратился к, кабачек, к уряднику. «Дракос, драку разнимал. Нет ведь тут чертей угомону. У нас в селе? А то где же -с? Вы, должно быть, поднесли бочару Кирилле ради ангела вашей супруги стаканчик, вот он с этого стаканчика распился и стал колотить жену и ребятишек. Бросается на жену с молотком и кричит «убью». Та уж со страха на веревке в колодец спустилась и стоит по пояс в воде а он в нее каменьями сверху бросает. Соседи прислали за мной. — Этакий ведь подлец! — покачал головой кабачик. — Действительно, утром он приходил поздравлять жену с ангелом, так я ему ставил пол сороковки. Бачару человек в нашем деле нужный. — Ну вот он и распился. Зарядил вашей полусороковкой, а потом пошел на свои пить. — И что же вы ему сделали? Запер в холодную. Да ведь и прежде чем запереть, нужно было на него целую облаву сделать, чтобы взять. Потом бабу из колодца вытаскивали. Вытащили бабу, его самого запер в холодную, зашел вот за супругой и к вам. Не минуты покоя. Вот каторжна эта должность, проговорила урядничиха, поздравила с саменинница и подошла с поздравлением к кабачице. Слышно было, как громко чмокались уста и с устами кабачицы. Таковое же чмоканье происходило с дочкой кабачика, с попадьей, с поповной, с дьяконицей, с дьяконской свояченицей, и, наконец, урядничиха, расправя свое шелковое огненного цвета платье, уселась среди дам. Сам урядник, поздоровавшись за руку со всеми сельскими гостями, поклонился и гостям из уезда, Но кабачик не познакомил его с последними, памятуя, что смотрители акцизны в офицерских чинах, а урядник все-таки нижний чин. Урядник был в новом мундире, в тщательно вымытых белых перчатках и с ярко начищенным медным прибором у шашки. Он покосился на смотрителя, одетого в интендантскую чиновничью форму, и стал соображать, садится ли ему в его присутствии без спроса или не садится, и, наконец, сел без спроса. Наконец он вынул из портсигара папиросу, хотел ее закурить, но сообразил что-то и спрятал папиросу обратно. Смотритель разговаривал со священником и курятнику с разговором не обращался. Урядник сидел и то и дело поправлял что-то за брутником и перекладывал то стаймя, то жмя свою шашку. Перекинувшись несколькими словами с дьяконом, он поднялся с места и подошел к кабачику. — Чего же дремать-то? — сказал он ему. — Пятеро есть, вот и сесть бы в стуколку. До приезда станового я все-таки бы поиграл. — Да погоди, Никит Парфенович, Да и фельдшеру подойти, вот тогда и сядете, отвечал кабачик. Удивительное дело, чего он копается. Всегда из-за него задержка. Подгонит к самому приезду станового, и останусь я без стуколки. Аристократы, черти. Все хотят попозднее всех прийти, чтобы перца в нос пустить. А чем гордиться-то? Фельдшериха вот хотела к сегодняшнему дню новое платье сшить, да так и не шила. В старом платье явится. — Да и сам-то фельдшер сегодня в порядке ли? — поинтересовался кабачек Может быть, его фельдшериха вытрезвляет? — На визит не ездил, так стал быть в порядке. Я знаю, за ним ни вчера, ни сегодня никто не присылал. Да и давеча часа в три дня я видел его совсем трезвым. Он на дворе шубу свою выколачивал на деревянной лестнице прилегающей своей пристройкой как раз к стене гостиной опять затопотали вот он напоминит легок оживился урядник и прибавил только уж ты то былать платон алексеевич нас не задерживай как придет фельдшер и сейчас же ставь стол но это был не фельдшер в прихожей скрипел сапогами с голенищами гармонией волосной старшина Крупный плечистый мужик, сильно смазанную чем-то головою, отчего волосы казались даже мокрыми. Он был в новом черном кафтане со сборами на зади. Сзади него раздевалась, снимая с себя меховое пальто и ковровый платок старшиниха. Это была не старая, еще тоже рослая женщина с румянцем во всю щеку и совершенно черными зубами. Голова ее была туго обвязана шелковой косынкой на старый купеческий манер. В ушах болтались длинные жемчужные серьги. Сняв с головы ковровый платок, она тотчас же надела его на плечи поверх ярко-зеленого шелкового платья, взяла в левую руку носовой платок, свернутый в трубочку, и в таком виде, держа руку на груди, вошла вслед за мужем в гостиную. Опять поздравления с ангелом и с именинницей, опять чмоканье удам. дам. Волосной старшина подходил ко всем мужчинам и протягивал большую красную руку. Кабачик не хотел его знакомить с гостями из уезда, но он и смотрителю протянул руку, сказав «Здравствуйте, ваш высок благородие». протянул руку и акцизному чиновнику, промолвив «Кажись, где-то встречались». Волосной старшина был церковным старостой, а потому тот же уселся рядом со священником и заговорил о свечной выручке. — Трехкопеечных свечей у нас в умолении, а два праздника на носу. Наш то ребят только трехкопеечную ставят, а потому, думаю, завтра в уезд наручного послать. — У вас ладанут, батюшка, достаточно? А то заодно бы уж за один скрип. Да, кстати, за маски фунта три купить, да перемазать стекла в окнах, А то в воскресенье помещица Оглоблина жалилось, что, говорит, невозможно около окошка стоять, и так и садит. Всю душу, говорит, выстудила. «Пошли, пошли наручного, это уж дело такое, без этого нельзя, коли что надо», — отвечал батюшка. «Я ей говорю, да чтоб вам, сударыня, на середину церкви становиться». «Продувания там никакого, а она мне. Не могу уж, говорит, я мужицкие полушубки нюхать. У вас, говорит, посреди церкви все мужичье становится. И, наконец, говорит, я, говорит, уж привыкла с левой стороны у окна стоять. Надо будет перемазать и и рамы. Да, перемаш, перемажь. прихожанке следует угодить. Я вот дичку скажу, пусть он займется этим». — А я уж за маски-то думаю купить от своего усердия. — Ну что ж, это хорошо, это приятно. Старшиниха, как уселась среди дам, сейчас же полезла к себе в карман, вытащила горсточку подсолнушных зернышек и принялась их грызть, как белка. Прошло с полчаса, а фельдшера с фельдшерихой все еще не было. Урядник ходил по комнатам, нетерпеливо посматривал на часы и говорил про фельдшера. — тут этот коновалюшка свой приход к приезду Станового, и тогда прощай для меня стуколка". Повивальная бабка Гостиная кабачика огласилась звонким голосом земской повивальной бабки Анфисы Ниловны. Как была ее фамилия, никто не знал — но услугами ее пользовалась полуезда женского родящего населения из числа сельской аристократии. Простые крестьянские бабы мало к ней обращались, у них были свои излюбленные, нигде не учившиеся старухи-повитухи. Повивальная бабка вошла и заголосила, «Все люди, как люди, всегда всюду вовремя поспеют, а я словно каторжная». Не попить, не поесть, не поспать, не в гости сходить. Здравствуйте, милые мои, с именинницей. А где именинница-то? С ангелом душечка. Уж простить меня, милая моя, что без поздравительного кренделя. Дала полтину серебра нашему мужику Ивану Чубарову, чтобы он мне в городе крендель для вас купил. А он в городе-то возьми да и загуляй. Полтинник мой пропил, подлец и вернулся ни с чем. «Пожалуйста, простите меня, ангельчик!» Раздались чмоканья. Повивальная бабка звонко целовалась с кабачицей. От кабачицы она перешла к гостям и продолжала чмоканье. «Да еще хорошо, что только на крендель мерзавцу мужику отдала, дала, а хотела дать ему деньги на бархатинку для головы, чтобы бан сделать себе, но словно предчувствие какое остановила». Продолжала она, обратилась к уряднику и прибавила. — А все ваша вина, Никита Парфенович, чтобы мужиков так распустили. Очень уж вы милостивы с ними. Пьянство, буянство, ругань. По праздникам вон у вас по мосту-то пройти нельзя женщине. Остановятся на мосту, ругаются и каждого задирают. Уж на что я походная бабта, то а иной раз так просто со стыда сгоришь? Урядник махнул рукой и отвернулся. — Да что отвертывайтесь-то? Не нравится, когда про дела говорят, не унималась повивальная бабка. А я прямо скажу, распустили мужиков. Да что вы на меня накидываетесь, Анфис Ниловна. У вас мужик полтинник пропил, а я виноват, огрызнулся наконец урядник. И мост вы тут ни к чему приплели. Ну, при чем тут мост? Вздор. Все одно к одному.